Обычная деятельная жизнь молодого Петербурга затихла. Обаяние неугомонной работы царя было до того сильно, что когда несколько дней на улицах и в коллегиях не являлась массивная фигура с дубинкой, все как будто терялись, ждали чего-то, и у всех складывались руки. Еще томительнее затишье в самом домике больного. В нем словно все замерло, говорили мало и то шепотом, ходили, подобравшись, на цыпочках. Даже шалунья Лизок присмирела и тихо уселась в уголке, боязливо прислушиваясь кто к таинственному шепоту в соседней спальне, то к раздирающим крикам отца. Забыты любимые игрушки, бедный уродливый бородач с пленным шведским солдатом лежат себе под стулом в пыли. Прошла томительная неделя, а недуг не поддавался врачебным усилиям. После одного из страшных пароксизмов острых болей государь, казалось, успокоился сном. Катерина Алексеевна отошла от постели и подсела к столу, за которым, облокотившись на руки, в раздумье сидел Александр Данилович. Что, скорее тревожным взглядом, чем голосом просил светлейший, кивнув головой на больного с тем оттенком фамильярности, с которой он всегда обращался к ней, когда они оставались одни. «Уснул», — ответила также тихо государыня. «Что про томедикус?» Государыня печально покачала головой и едва слышно проговорила. «Орескин почти не дает надежды. Сегодня на рассвете он...» — государыня указала на больного — сам пожелал причаститься, а тебе приказал собрать к нему министров и сенат. Не сказывал, для какой надобности? Не сказывал, да и сама знаю, приказать насчет престола. Перед этим призывал Петрушинку, долго на него смотрел и благословил. Аннушку и Лизу тоже благословил. Царевич не был у него, не призывал? Не был и не поминал об нем». — Это хорошо, Катерина Алексеевна, очень хорошо. Если же придет царевич, скажи, что нельзя, мол, тревожить, уснул, а письмо с отречением не уничтожил? — Нет, оно у меня спрятано. — Как полагаешь, Александр Данилович, кому прикажет государь? — Полагаю, государыня моя Катерина Алексеевна, что министром и сенатором, он назначит себе преемником новорожденного твоего Петрушу. «Не домикаю только, кого он думает правителем», протянул Александр Данилович последнюю фразу, как будто рассчитывая заранее всевозможные комбинации и случайности. Потом Светлейший, несколько повысив голос, добавил. «Впрочем, кого бы ни назначил правителем, главное, чтобы перед всем собранием назвал новорожденного». «Если же этого не сделает», — снова понизил голос Александр Данилович, — «не миновать смуты. У царевича много доброхотов, все бородачи, да и из наших-то много переметнется». «Не знаю, как ты, а я думаю, Александр Данилович, что управлять делами он назначит тебя. Кого же больше? Ты и теперь знаешь все его мысли». Александр Данилович самодовольно улыбнулся. — Скажи, Катерина Алексеевна, государю, как проснется, что я скоро опять буду, пошел где по его приказу, — поручил Александр Данилович, неслышно выходя из спальни. Государыня осталась одна с невеселыми думами под давлением тяжелой атмосферы, насыщенной острым аптечным запахом. В мертвенной тишине мерно стучит маятник, а под его однообразный звук... Все шире и шире развиваются мысли молодой женщины. Напомнились ей детские годы, тяжелые годы, но зато выработавший из нее женщину сдержанную, умевшую ценить действительное и не увлекаться мечтами.